Глава тринадцатая. Саша. Я ненавижу уверенно уже только за это. Одно появление и все сгорает, как старая сухая тряпка. А она мне нравилась. Тряпка эта. Саша. Ты больше так не убегай, хорошо? Арсений сидит на кухне напротив меня и пьет теплое молоко. После него сын крепче спит. Я внимательно слежу за каждым его движением, впитываю в себя, любуюсь. Дурно становится, если только на секунду представить, что с ним могло что-то случиться. «А что именно тебе сказал Стас?» Вкратчиво интересуюсь, проводя рукой по непослушным темно-русым волосам. «Подстричь бы надо, а сын не дается». Внутреннюю сторону ладони покалывает. Стоит вспомнить взгляд, которым встретил меня Аверин. Его глаза — стальная тонкая леска, что стягивается на моем горле. «Ничего!» — болтает ногами и улыбается. Арсений вернулся в клуб за руку со Стасом. Они о чем-то шептались, и сын не выглядел напуганным или растерянным. А я да. Уверена, что мое состояние еще долго будет преследовать меня. А о чем говорили, когда он тебя нашел? Сын скидывает на меня глаза, я сильнее сжимаю ладони. Что-то происходит. Я почувствовала это, когда Аверин ворвался в клуб. Убедилась, когда начал грубить. Окончательно поняла сейчас. Внутренний голос твердит что Стас как-то все узнал, а разум наивно отказывается верить. Стас попросил прощения, еще сказал, что я могу всегда приходить к нему в кабинет. Просто сегодня у него не было настроения. Один человек его обманул, и он очень-очень злился. Обманывать же нехорошо, да, мам? Нехорошо. Шепотом произношу и встаю с места. Хочется укутаться в плед от резкой прохлады, непонятно откуда появившийся. Голос дрожит, и это никак не скрыть. Плохая была идея вести сына в клуб. Мои мысли снова вращаются вокруг Аверина, как и пять лет назад, как кольца вокруг Сатурна. Даже когда укладываю спать сына, ополаскиваюсь под душем, надеваю ночную сорочку и завожу будильник на завтра. Все, что тревожит меня, явное изменение в поведении Стаса. Еще на днях он был мил, провожал нас до такси, а сейчас грубит и срывается, словно я в чем-то виновата перед ним. А когда раздается короткий дверной звонок, Все мои внутренности покрываются корочкой льда. Она становится толще с каждым моим шагом. Взгляд бегает, губы искусаны. Сердце бьется в груди частыми и мощными ударами, будто проверяет меня на выносливость. Смотрю в глазок. Аверин опирается одной рукой о дверную коробку, другой подпирает бок. Выглядит злым. Чертовски злым, как голодный свирепый волк в зимнюю стужу. И мне бы не надо ему открывать, но Стас может быть упрямее и настырнее меня». Аверин начинает громко тарабанить в дверь. Разговор не избежать. «Мне не нужно было идти на поводу у матери и вести сегодня Арсения в клуб. А еще лучше не приводить сына туда вообще. В тот день, когда мы переступили порог клуба, все изменилось. Щелкаю замком и открываю дверь. Внутрь не впускаю. Встала в проеме и скрестила руки на груди. Взгляд готов метать молнии по первому требованию. Аверин смотрит презрительно и свысока. Ничего общего с тем парнем, кого я знала пять лет назад, и уж тем более с тем молодым мужчиной, который передавал мне забытого котбоя. Стас нависает тучей. Тяжелый и опасный. Нагоняет жути. Смотреть долго на него такого становится невозможно на физическом уровне. Он подавляет своей энергией, как пожиратель смерти, а потом высасывает душу, скрученную от страха, как дементор. Ломает одним своим присутствием. «Арсений мой сын?» Холодный тон его голоса проходит сквозь меня. «Опускаю взгляд. Врать нет смысла. Аверин уже все знает. Сейчас неважно, откуда». Меня застилает пелена ужаса. Я не нашла в себе силы ответить, и Стас будет воспринимать это как предательство. Но я не предавала. Я пыталась жить без него, настоящего предателя. «Только не забирай его, Стас!» Не поднимая глаз, прошу. Выворачивает, что приходится унижаться уже на второй реплике нашего диалога. Стас сейчас опасен, в его руках много власти, денег, а в сердце задетое самолюбие. Настоящий верен Глаза мужчины пышут гневом. «Представляешь, что начнется, если мой отец узнает о твоих планах?» — спрашиваю с глупой надеждой. «Я уничтожу любого, кто встанет у меня на пути, Белинская, и тебя в том числе». Страшно от такого мажора, хотя какой он уже мажор? «Уничтожишь мать своего сына?» — дрожащим тоном спрашиваю. Он же не посмеет. Молчит, соглашается. Значит, война? Облизываю сушенной нервотрепкой губы и врезаюсь в его глаза взглядом. Там боль, ярость, брезгливость. Находясь рядом с ним, я не могу дышать. Он забирает весь воздух и не дает сделать и крошечного вдоха. Намеренно. Война, лисица! Я заберу у тебя своего сына! Мы смотрим друг на друга еще несколько секунд а потом Аверин разворачивается и спускается с лестницы, не обернувшись. Время, половина первого ночи. Наступил новый день. С этой минуты наши с Арсением жизни меняются, и мне страшно. Боюсь не выдержать, какой бы силой ни обладала. Я видела глаза Стаса, он стал другим, и он пойдет до конца. Закрываю тихо дверь и медленно спускаюсь по стенке. На душе сгущающийся мрак, а на душе тревога хочется плакать но слез еще нет просто у меня шок и прожитые года кажутся мне подарком за который настала пора расплачиваться проценты еще набежали все тело горит хоть кожу сдирай волосы стягивают затылок до тупой стреляющей боли которая провоцирует тошнотворные спазмы желудок бунтует и напрягается до состояния булыжника пап а верен все знает несмотря на время звоню отцу и рассказываю о случившемся Слышу звук выключателя на кухне, льющуюся в стакан воду. Тяжелый выдох. Температура в квартире кажется приближенной к нулю, потому что я трясусь как никогда, а ребра в огне полыхают. Внутри пожарища. Тушить его некому. Завтра пришлю к тебе адвоката. С Аверином не встречайся, не говори. Даже не здоровайся. Арсения в сад не води. Приеду за ним сам и отвезу бабушке. Будем использовать любую возможность, чтобы Аверин и на сантиметр не приблизился к сыну. «Значит, война».